Глава вторая Черт возьми, я видел, как ваша племянница оказывала больше внимания слуге графа, чем когда-либо оказывала мне. Я видел ее в винограднике. Шекспир. День короля. В воскресенье, о котором идет речь, Прат отправился, как обыкновенно, в молельню своего прихода. Но вместо того, чтобы оставаться там и выслушивать проповедь, которую говорят после полудня, он сел в тележку и вратился домой. Довольно красивый двухэтажный дом, выстроенный по обычаям графства суффолкского из дерева, на краю луга и богатого плодового сада, в котором заметны были четыре длинных ряда прекрасного орешника, был жилищем Пратта. Мария стояла на крыльце и, казалось, ждала с нетерпением своего дядю. Он передал вожжи негру, который не был уже невольником, но, происходя от давнишних невольников Пратта, согласился поселиться подле фермы, на которой он работал за половинную цену. «Ну?» — сказал Прат, подходя к своей племяннице. «Каково ему теперь?» «О, дядюшка, я считаю невозможным, чтобы он выздоровел» и прошу вас послать в порт за доктором Сэджем. Мария говорила о Сакхарборгском порте, в котором доктор, названный ею, пользовался заслуженной известностью. Несколько недель тому назад корабль, который, без сомнения, плыл в Нью-Йорк, высадил на Ойстерпонский берег старого и неизлечимо больного матроса. Он родился на острове, который назывался Мартас-Виньерт, виноградником Марты, и, по обычаю молодых людей этого острова, Наставил его, достигнув 12-летнего возраста, и почти 50 лет не был на родине. Этот матрос по имени Томас Даге, чувствуя неизлечимую болезнь, возвращался умереть на родину и высадился на Ойстерпонском берегу в 100 милях от его родного острова, до которого он еще надеялся доехать. Даге был беден, по его призванию, неизвестен и без друзей. Однако же у него был довольно тяжелый чемодан, похожий на те, которыми пользуются матросы на купеческих кораблях. Казалось, что он сделал столько же путешествий, как и его владелец, который успел спасти его из трех кораблекрушений. Но когда он открыл этот чемодан, то содержание его оказалось небольшой ценности. По высадке на берег этот человек условился с одной вдовой, близкой соседкой Пратта и нанял у нее квартиру до тех пор, пока будет в состоянии возвратиться в Виньярд. Даге много прогуливался и старался поправиться. Когда Даге еще мог ходить, он встретился с Пратом, и, как это ни казалось невероятным племянницей, но между Пратом и этим чужеземцем завязалась приязнь, чтобы не сказать искренняя дружба. Прат обыкновенно старался не заводить тесные связи с людьми бедными. А вдова Уайт часто говорила всем, что у ее жильца нет и гроша медного. но У него были вещи, необходимые для моряков. И по этому случаю он обратился к Росвелю Гарднеру, или Гарднеру, как его называли, молодому моряку, известному в Ойстер Понде, бывавшему не только на ловле китов, но и на охотах за тюленями, и который в настоящее время находился на шхуне Пратта в качестве капитана. Благодаря посредству Гарднера эти вещи, которые уже не могли быть полезны Дагге, были отосланы и проданы с выгодою для матроса в сак -Харборе. Как удивились все, когда узнали, что Прат купил и спустил новый корабль. Между тем, как все соседи терялись в догадках о причине, заставившей прата в его годы сделаться путешественником, Мария приписывала это какому-то тайному и могущественному влиянию которая имел на него больной чужестранец прат проводил теперь половину своего времени в разговорах с дагэ и несколько раз когда племянница относила ему кушанье она находила его рассматривающим вместе с праттом одну или две старые морские карты но лишь только она входила они меняли разговор и никогда не позволяли вдове уайт присутствовать при этих тайных совещаниях Брат не только купил шхуну и приказал спустить в море, но и отдал ее в распоряжение молодого Гарднера. Гарднер, которому было 26 лет, родился в Ойстер-Понде и происходил из одной из лучших фамилий страны, поселение которой на острове относилось к 1639 году. Эта фамилия очень разрослась и разделилась на множество ветвей, но в новой стране Имя Гарднера служило честью для всех, кто носил его, хотя Росвель Гарднер был небогат и сирота без отца, и матери, как Мария, но своему имени был обязан истинным уважением. Выйдя в 15 лет из провинциальной школы, он поступил на корабль и сделался вторым на китоловном судне. Можно только представить, каково было его счастье, Когда Прат пригласил его в капитаны своей шхуны, которую уже назвали морским львом, Мария Прат следила за развитием этого дела то с печалью, то с удовольствием, но всегда с любопытством. Она ощущала сильную горечь, видя, что эта любовь к деньгам, которую был одержим ее дядя, обнаружилась в последние годы его жизни, уже подходившей к концу. Удовольствие, которое почувствовала Мария Прат, наша героиня, было очень естественно, не возвысился ли Росвиль Гарднер. Но в глазах Марии Прат, у которой вера в Искупителя мира была сильна и горяча, густое облако покрывало всю эту славу и подмывалось между ней и Гарднером. Он не верил и не сознавал вполне божественности Искупителя мира. Вот почему уже два года Мария Прат не принимала руки Гарднера, хотя любила его и сопротивляясь столь же сильной, как и искренней страсти молодого моряка, боролась с собственным своим сердцем, в котором столь же сильная любовь женщины сражалась с глубоким чувством святой религиозной обязанности. Но Мария радовалась в виде Гарднера, получившего командование морским львом. Она не знала, к какому берегу должно было отправиться маленькое судно, шхуна в 140 тонн, но каково бы ни было назначение, Она будет сопутствовать ему своими мыслями и молитвами. Вот что чувствовала Мария, и в чем тайна признавалась себе самой. Сам же Прат не противился соединению обоих молодых людей, и даже некоторые из Понда думали, что Прат верил в будущность Гарднера, которому он после своей смерти мог оставить все свое имение и племянницу. Когда его племянница предложила ему послать за доктором Седжем, то он не сразу согласился на это. Не столько по поводу издержек, но по более важной причине. Чтобы сказать все, ему не хотелось сближать Даге с кем бы то ни было, потому что этот последний открыл ему тайны, которым он приписывал большую важность, хотя тот до сих пор скрывал от него первую и самую главную. Однако же... Какое-то чувство стыда заставило Пратто послушаться совета своей племянницы и послать за доктором. «Надо, Мария, довольно далеко ехать в объезд, чтобы достигнуть порта», — тихо сказал дядя после долгого молчания. «Корабли уходят и возвращаются в несколько часов». «Да, да, корабли. Но позволено ли дитя употреблять корабли в день субботний?» «Я думаю, сударь, что всегда позволено делать добро, даже и в празднике. «Да, если уверены, что из этого выйдет что-нибудь хорошее. Всем известно, что Сэдж, превосходный доктор, наполовину денег, которые дают людям этого же звания, составляют потерянные деньги». «Но я думаю, что наша обязанность — помогать несчастным. Я боюсь, что Дагэ не проживет и недели», — сказала Мария. «И не желала бы думать» что он умрет, не сказав, что мы сделали все возможное для его спасения. Мы так далеко от порта, что было бы бесполезным послать туда кого-нибудь, и деньги, которые бы дали ему, были бы также потерянными. Я уверена, что Росвельд Гарднер согласился бы туда отправиться, и при этом он не попросил бы денег. Да, это правда. Я должен тоже сказать о Гарднере, что этот молодой человек самый рассудительный, Из всех мне известных, я с удовольствием возлагаю на него все свои поручения, потому что я люблю иметь дело с ним». Мария знала это очень хорошо. Прат несколько раз пользовался снисходительностью молодого человека и получал от него добровольные услуги, за которые следовало бы платить. Молодая девушка, вспоминая о нем, покраснела. Покраснела ли она за своего дядю? Или мысль о том, что Росвиль делал одолжение ее дяде, смешалась со смущением, которое она чувствовала? «Итак, сударь», — сказала через несколько минут племянница, «мы можем послать за Росвилем. «Те, которых посылают за доктором, спешат. Я уверен, что Гарднер сочтет необходимым нанять лошадей, чтобы переехать в Шелтер-Айленд, и потом Бот, чтобы доплыть до порта». Если он не найдет бота, то ему, может быть, нужна будет лошадь, чтобы доскакать до входа в губу. С пятью долларами едва ли это сделаешь. Если бы понадобилось пять долларов, так Росвель скорее отдаст их из своего кошелька, нежели попросит другого помочь в деле благотворительности. Но нет нужды в лошади. Вельбот стоит подле берега, и он может им воспользоваться. «Это правда». Я и позабыл о вильботе. Так как вельбот есть, то привести доктора сюда можно довольно скоро, и я думаю, что имущество Даге будет достаточно для уплаты за посещение доктора. В эту минуту Мария опечалилась еще более, чем была при приходе своего дяди, и, увидев подходившего Росвеля, она вошла в дом, оставив на крыльце молодого человека и пратта. После того, как последний сделал Росвилю самые мудрые наставления, тот поспешно отправился к берегу, чтобы взять судно.